«Воистину», — сказал я, — «некоторые на это возражают, что вдохновенный дух, чистое сердце и искренняя вера — это все, что необходимо для святого богослужения. Да кто, как не мы первые, открыто провозгласили, что это и есть основное в священной службе? Но вместе с тем мы убеждены, что вославлять Господа — Необходимо также через наружное великолепие священных снарядов, поскольку в высочайшей степени правильно и справедливо отвечать на заботу Спасителя всею целокупностью явлений, славя того, кто озаботился предусмотреть для нас всю целокупность вещей в единстве, безо всякого изъятия. «Такова всегда была позиция старшин вашего ордена», — кивнул Вильгельм. «Припоминаю прекраснейшие указания насчет наружного украшения соборов, принадлежащие перу великого достопочтенного аббата Сугерия». «Совершенно верно», — согласился аббат. «Взгляните вот на это распятие. Оно еще не доделано» и взял распятие в руки с величайшим благоговением и поднес к лицу озарившемуся подлинным восторгом. «Тут еще не хватает нескольких перлов. Мне не удалось подобрать нужного размера». Святой Андрей, описывая Голговский крест, сказал, что он украшен останками Христа, будто перлами. «Поэтому и ныне именно перлами будет» осыпано это беднейшее подобие того величественного снаряда. Хотя я и позволил себе присовокупить здесь в одном месте прямо над головой у Спасителя такой диамант, подобного которому, я уверен, вы еще не встречали. И нежно прикасаясь своими длинными белыми пальцами, он поглаживал самые драгоценные части крестного дерева, точнее, крестной слоновой кости, так как именно из этого богатейшего материала были сработаны перекладины. Когда я услаждаю свой взор неисчислимыми накоплениями сего Божьего дома, многоценные каменья завораживают меня, отторгают от всего внешнего и возникает благопристойная медитация» побуждающее, возводя вещественное к невещественному, размышлять о многоразличии добродетелей. И теперь я пребываю, как бы сказать, в некоем странном отделении Вселенной, помещающемся вдали от обычной мирской грязи, хотя и не полностью вознесенном в чистоту небес. И мне представляется будто божественным рассуждением я переведён из сего дольнего мира в тот горний по аналогическому пути. Он говорил, и взор его обращался к основному пределу. Ливень света, рушившийся с высоты свято неспосланной благодатью, обильно омывал ему лицо и разбрызгивался по рукам распростёртым крестообразно в порыве божественного восторга. «Все сотворенное», — говорил он, — «видимое и невидимое представляет собою свет, внесенный в естество родителям всякого света. Эта слоновая кость, этот оникс и вместе с тем этот окружающий нас сейчас камень башен, Все это свет, ибо я чувствую и ощущаю, до чего они красивы и превосходны, потому что подчинены собственным понятиям и пропорции, и тем самым отличны каждый родом своим и видом от иных родов и иных видов, и определены каждый собственным числом, и непогрешимы Против числа приказанного И каждому отыскивается собственное место Соответственно, его тяжести